— Нам угодно поужинать, да поскорее, — ответил как Коконос. И, повернувшись к Ламолю, сказал. — Вот что, граф, пока нам приготовляют комнату, скажите, как по-вашему? Париж — веселый город? — По правде говоря, нет, — ответил Ламоль. У меня сложилось такое впечатление, что у всех встречных или встревоженные, или отталкивающие лица. Может быть, это от того, что парижане боятся грозы. Видите, какое мрачное небо? «Чувствуете, какая тяжесть в воздухе?» «Скажите, граф, вы ведь стремитесь попасть в Лувр?» «Да, и мне кажется, вы тоже господин Дакаконус». «Ну что ж, давайте устремимся вместе». «Хм, пожалуй, поздновато выходить на улицу». «Поздно или не поздно, а выйти придется. Мне даны точные приказания. Как можно скорее доехать до Парижа и тотчас по прибытии снестись с герцогом Дегизом». При имени герцога Дегиза хозяин насторожился и подошел поближе. «Мне сдается, что этот бездельник подслушивает нас», — сказал Коконос, который, как все пьемонцы, был злопамятен и не мог простить хозяину путеводной звезды не слишком почтительный прием. «Да, я прислушиваюсь, господа», — ответил трактирщик, прикасаясь рукой к своему колпаку. «Но только чтобы услужить вам». Я услыхал имя герцога Дегиза и тотчас подошел. Чем могу быть вам полезен, господа? Ха-ха-ха. Как видно, это имя обладает волшебной силой, судя по тому, что из наглеца ты превратился в подхалима. Дьявольщина, как тебя зовут? Ла-Юрьер, с поклоном ответил хозяин. Отлично, стало быть, ла — Юрьер, у герцога Дагиза такая же тяжелая рука, что может сделать вежливым даже тебя. Уж не думаешь ли ты, что моя легче? — Не легче, граф, а короче, — возразил хозяин. — А кроме того, — добавил он, — должен вам сказать, что великий Генрих — кумир парижан. — Какой Генрих? — спросил Ламоль. — По-моему, есть только один, — ответил трактирщик. — Прости, любезный, есть и другой, и я советую не говорить о нем плохо. Это Генрих Наварский. а кроме него есть еще Генрих Канде, человек тоже весьма достойный. «Этих я не знаю», — сказал хозяин. «Зато их знаю я», — сказал Ламоль, «а так как я послан королю Генриху Наварскому, то и советую не отзываться о нем плохо в моем присутствии». Хозяин молча прикоснулся к своему колпаку и продолжал нежно поглядывать на Коконуса. «Стало быть, сударь, вы будете разговаривать с великим герцогом Дегизом?» Какой вы счастливец, сударь. Вы приехали, конечно, ради Ради чего, спросил как он нас. Ради праздника, ответил хозяин с особенной смешкой. Вернее, ради праздников, ведь Париж, как я слышал, захлебывается во всяких празднествах, только разговору что о пирах, балах и каруселях. А в Париже много веселятся, а? Не так уж много, сударь, по крайней мере, до сегодняшнего дня, ответил хозяин. Но я надеюсь, что скоро мы повеселимся. Однако на свадьбу его величества короля Наварского в Париж съехалось много народа, — заметил Ламуль. Много гагенотов, это верно, сударь, — резко ответил Ла-Рюрьер. Нос, похватившись, добавил, — Ах, простите, может быть, господа тоже протестанты? — Это я-то протестант, — воскликнул Коконус. — Еще чего? И такой же католик, как его святейшество. Ла-Юрьер повернулся в сторону Ламоля, как бы спрашивая и его, но Ламоль то ли не понял его взгляда, то ли счел нужным ответить на этот немой вопрос вопросом же. «Если вы, Ла-Юрьер, не знаете его величества короля наварского то, быть может, знаете господина адмирала? Я слышал, что господин адмирал пользуется благоволением двора, а так как я ему рекомендован, то я и хотел бы знать, где он живет, если только его адрес не застрянет у вас в горле. «Он жил на улице беттизи направо отсюда», — ответил хозяин с тайной радостью, невольно отразившись на его лице. «То есть как жил?» — спросил Ламоль. «Значит, он переехал?» «Похоже, что он переехал на тот свет». «Как переехал на тот свет?» — воскликнули оба дворянина. «Как, господин Дакаконнас», — продолжал хозяин с хитрой смешкой, — «вы сторонник Гизы не знаете?» «Чего?» «До того, что третьего дня, когда адмирал шел по площади Сен-Жермен-Лё-Серва, мимо дома каноника Пьера Пеля, в него выстрелили из аркебузы. «И он убит?» — спросил Ламоль. «Нет, ему только перебило руку и оторвало два пальца, но есть надежда, что пули были отравлены». — Как есть надежда, негодяй! — воскликнул Ламоль. — Я хотел сказать, ходят слухи, не будем ссориться из-за слов, я просто оговорился. Ла-юрьер, повернувшись спиной к Ламолю, многозначительно подмигнул Коконосу, явно издевательски высунул язык. — Это правда? — радостно спросил Коконос. «Правда — Правда? — тихо спросил Ламоль, убитый горестным известием. — Точно так, как я имел честь доложить вам, — ответил хозяин. В таком случае я немедленно отправлюсь в ловр Найду я там короля Генриха. Вероятно, он там живет. Я тоже пойду в Лувр, — объявил Коконос. А найду я там герцога де Гиза. Возможно. Он только что туда проехал, а с ним две сотни дворян. — Ну что ж, идемте, господин да Коконос, — сказал Ламоль. — Следую за вами, — ответил Коконос. — А ваш ужин, господа, дворяне, — спросил мэтр Ла... — Ах да, — спохватил Соломоль, — впрочем, я, может быть, поужину у короля Наварского. — А я у герца Гадыгиза, — сказал как Коконус. — А я, — сказал хозяин, проводив глазами дворян, зашагавших по дороге к Лувру, — почищу шлем, вставлю новый фитиль в аркебузу и наточу портозан. Мало ли что может случиться. Глава пятая В частности, о Лувре, а вообще о добродетели. Дворяне спросили дорогу первого встречного и зашагались сперва по улице Аверон, потом по улице Сен-Жермен-Ле-Серуа и подошли к Лувру в ту пору, когда силуэты его башен уже начинали расплываться в сумерках. — Что с вами? — спросил Коконос, когда Ламоль остановился перед старинным замком. со священным трепетом разглядывая представшие его взору подъемные мосты, узкие окна и островерхие башенки. «Право и сам не знаю, у меня вдруг забилось сердце», — ответил Ламоль. «Я ведь не так уж робок, но почему-то этот дворец представляется мне мрачным и, по правде говоря, страшным». «А я», — сказал как Коконус, — «не знаю чего, на редкость весел. Вот только костюм у меня подгулял». — заметил он, оглядывая свое дорожное платье. — Да, это пустяки, зато вид бравый, да и приказ предписывает мне быстроту исполнения. Раз я выполняю его точно, значит, буду принят хорошо. И оба молодых человека пошли дальше, настроенные по-разному, каждый соответственно тому чувству, о котором он говорил.